«Пошло, значит, гонение к спасению!» Махнули рукой в толпе, и камера повалила в тюремную церковь. Арестантский хор в своих серых пиджаках, который сейчас уже звонко спевался в столовой, наполнил клирос. Начетчик Кигаренко поместился рядом с дьячком у Налоя. Вон показались в форточках за сетчатыми решетками угрюмые лица секретных арестантов а на хоры с обеих сторон тюремная толпа валит с каким-то сдержанным гулом, вечно присущим всякой толпе людского стада. Там и сям озабоченно шнырят приставники, выдворяя порядок и стараясь установить людей рядами. «Ну, молитесь вы, воры, молитесь!» — начальственно убеждает один из них. «Да не что мы воры, воры-то на воле бывают». «А мы здесь в тюрьме, значит, мы арестанты», – обидчиво бурчат некоторые в ответ на приставничьи убеждения. Вот показалась и женская толпа в своих полосатых стиковых платьях. Тут заметнее еще более, чем в будничные дни, по камерам некоторое присутствие убогого тюремного кокетства. Иная платочек надела, иная грошовые сережки, и все так аккуратно причесаны –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 чтобы стать напротив женщин, с которыми тотчас же заводятся телеграфические сношения глазами и жестами. Любезники обыкновенно стараются на это время отличиться как-нибудь своей наружностью и являются по большей части щеголями, то есть пестрый платок или вязанный шарфик на шею повяжет, да волосы поаккуратнее причешет. Другое щегольство здесь уже невозможно, а многие из них,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 Эти заключенные были Бероева и Фомушка Блаженной. Наконец, в начале Херувимской внизу закопошилось некое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то счел нужным поправить коврик и передвинуть немного кресла, предназначавшееся для ее сиятельства. А начальство все косилось назад на церковные двери, которые, наконец, торжественно растворились, и графиня Долгова-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу полный достоинства поклон, направилась к своему креслу и благочестиво положила три земных поклона.